Глава 64. Демон. Чем ближе он подходил к джунглям, тем более влажным становился воздух. Но это не походило на затхлую сырость канализации. Здесь чувствовалась свежесть, отчего на душе очень мусор сразу же прибавилось радости. Юноша убивался красотой лесной чаще, испытывая просто неописуемые чувства, как вдруг неподалеку выскочило что-то черное, и тут же направилось в его сторону. Существо двигалось очень быстро. Ченьму не успел среагировать, и черная тварь обернулась вокруг его лодыжки. Почти сразу же она приложила максимальные усилия, и он, потеряв равновесие, упал на землю. Это змея? Юноша в мгновение ока растерял все чувство восторга этим местом и напрягся. Все произошло настолько быстро, что он даже и не сопротивлялся, когда его повалили. Затем черное существо еще больше обхватило его ногу и потащило свою добычу вглубь леса. Ченьму моментально ощутил жгучую боль в районе спины. Она обтиралась об траву, а скорость их передвижения была очень высокой. Но на этом его беды не закончились. Приподняв голову, юноша увидел впереди густые заросли кустарника, и они явно пройдут сквозь них. Недолго думая, Чиньму сложился калачиком и укрыл свою голову руками. Кусты оказались шипами, но все произошло так быстро, что он не успел даже испугаться. На самом деле он совершил ошибку. Чиньму подсознательно сделал выбор в пользу защиты, а не ответных действий. против напавшего на него существа. Это ясно показывало, что зачарователь из него пока еще не кудочный. Столкновение с кустарником в итоге оставило на его руках несколько десятков порезов различной тяжести, из-за чего юноша сразу же начал глотать воздух от ощущения боли. Хотя он и не мог знать наверняка, но судя по тому, как была обхвачена его нога, он сделал вывод, что это существо либо какое-то подобие змеи, либо же огромный монстр с щупальцами, пасть которого сейчас ожидает свой обед. К сожалению, его знания о диких зверях были слишком ограниченными. И кроме этих двух вариантов, ему больше ничего не пришло в голову. Единственное, в чем он сейчас не сомневался, единственное, в чем он сейчас не сомневался, его враг обладает невероятной физической силой. Она прямо-таки поразила ченьму Но его сейчас могут съесть, так что это время было не самым подходящим для восхищения. Подобно мешку с песком, его продолжали тащить все глубже и глубже в джунгли. Влажной свежестью здесь уже и не пахло. Ей на смену пришел аромат сгнившей листвы. Этот день оказался далеко не самым удачным в его жизни. Столько всего произошло, но все же он до сих пор не отчаивался и сохранял трезвый рассудок, не пускаясь в панику. Чиньму сложился калачиком, чтобы уменьшить площадь повреждения, но даже так шипы в кустах оставили ему много царапин, на память об их встрече. Если бы на его месте оказался Лейдзы, тот больше всего боялся бы обезображивания своего лица. Наткнувшись на эту мысль в своей голове, Чиньму не смог сдержаться от смеха. Но в этот момент он заметил, что хватка существа стала слабее, и юноша понял, что это его шанс. Без промедления он выпрямил свое тело, потом напрягся, и оно слегка вытянулось. Тварь, кажется, также поняла о своей оплошности, и в тот же самый миг захотела усилить свою хватку, но было уже слишком поздно. Эти ощущения... Они были так знакомы Чиньму... Он в который раз мысленно послал благодарности создателю таинственной карты. Его игра на освобождение позволила сейчасть Ченьму сохранить свою жизнь. Благодаря тому, что он согнул своё тело подобно натяжению тетивы, ему удалось исполнить рывок огромной мощи. И в тот же момент он повернул свою лодыжку, передав ей всю силу рывка. И нога вырвалась из схватки монстра. Хлоп! Раздался звук, как будто что-то разорвалось. И Ченьму вскочил на ноги. Ощущая лёгкость в ногах, он испытал чувство удовлетворения и тут же посмотрел на существо, которое его тащило. И к своему удивлению обнаружил, что это была толстая чёрная лиана. «Неужели в лесах даже растения могут быть настолько опасны?» Чиньму почувствовал, как быстро забилось его сердце при этой мысли. Оглядевшись с опаской по сторонам, он двинулся прочь отсюда, пожалев, что не может в один миг оказаться в более безопасном месте. «Эй!» – донеслось до него в этот момент из глубины джунглей. И, как ни странно, кажется, это был женский голос. чень мушироко открыл глаза от такого. Здесь кто-то есть. Тем не менее, он совсем не замедлился при этом. Неважно, есть там кто-то или нет, главное быстрее покинуть этот лес, а уже потом разбираться. Тут до него донесся какой-то странный звук из-за спины. И, обернувшись, он увидел, как из кустов к нему неслась черная лиана, напоминающая своими движениями настоящую змею. Ее цель казалась вполне очевидной. Это он. Слишком быстро. «Это оставшаяся часть от той, что тащила меня прежде?» С горечью догадался ченьму «Да что это за чудовище такое? Неужели растение действительно может так двигаться?» Используя все силы, что у него еще остались, и без раздумья для верности решив двигаться по такому же маршруту, по которому он оказался здесь, ченьму ринулся прямо в кусты, не обращая внимания на то, что там его снова могут покалечить шипы. Главное – унести ноги от этой дряни. Но черная лиана явно не хотела отпускать свою добычу, К тому же она обладала очень высокой скоростью и двигалась почти молниеносно. Левая нога Чиньму вновь оказалась схвачена. «Проклятие!» Он тут же наступил на Лиану правой ступнёй, а левой ногой поспешил проделать трюк, похожий на прежний, чтобы вырваться из схватки. «Хлоп!» Вновь раздался хрустящий звук. Лиана разорвалась, освободив лодыжку. Но в этот раз неизвестное растение «Монстр» не стало дожидаться, когда Чиньму единица вперёд, унося свои ноги. Оставшаяся часть подступней юноши очень бойко подалась вперёд. И в итоге конец Лиана, неожиданно выскочив из заточения, начал обвиваться уже вокруг его талии. К тому же теперь она действовала ещё быстрее, чем прежде. Чельму даже глазом моргнуть не успел. Когда он с большим ужасом осознал, что она хочет сделать, талия уже была обхвачена полностью. И Лиана с какой-то непостижимой силой подняла его в воздух. Его вновь наняли уносить в Иулыча. Его вновь начали уносить в глубину леса. И опять через кусты. Только в этот раз жгучей боли оказалось значительно больше, потому что он даже не был в состоянии защититься. В итоге уже вся одежда после этого оказалась разорвана в клочья. А тело блестело, будто бы намазанное маслом, и за кровью, которая вытекала из многочисленных царапин. ченьму был на грани потери сознания. Ему действительно было очень плохо. Он посмотрел вниз и, увидев большое растение до земли, испытал головокружение. Водоросли, с которыми он боролся в простом подводном мире, и в сравнении не шли с этой черной лианой. Его талия сжималась настолько сильно, что шансы вырваться были близки к нулю. К тому же теперь хватка ни на секунду не ослаблялась. Под ним появился человек, одетый во все черное, и это была девушка. На ней был надет облегающий костюм, демонстрирующий все ее прелести. Хотя Чиньму и не считался знатком прекрасного пола, Даже он мог сказать наверняка, что такое идеальное тело могло принадлежать только демонессе-искусительнице. Ему не понадобилось много времени, чтобы связать эту девушку с тем голосом, что донёсся до него несколько минут назад. Но когда, оценив фигуру девушки, Чиньмо сместил свой взгляд на её лицо, его сердце дрогнуло. Она действительно была демоном. Вся её кожа на лице обильно покрывалась трупьями а в некоторых местах виднелась даже гниющая плоть. Из-за этого черты лица было не разобрать. Примечание переводчика. Струп. Корочка, покрывающая поверхность раны. Ожога, ссадины, образованная свернувшейся кровью, гноем и отмеревшими тканями. Даже шея покрывалась этой коркой. К тому же там имелись еще и язвы с гноем. Все это выглядело просто ужасно. ченьму машинально сглотнул слюну. «Что она хочет со мной сделать?»